Жастина Стримглав бросилась обратно, расталкивая наводнивших коридор людей. Она успела преодолеть только полпути, когда из грузового лифта выбежали трое медиков неотложной помощи и громкими криками потребовали освободить дорогу. Следом за ними катилась автоматизированная коляска, а за ней два санбота. Рамми, неотложка уже здесь. Они сейчас будут у тебя. А, хорошо. Наконец-то получу нормальное лечение. Как же ты позволил болезни зайти так далеко? Я же тебе говорила, я предупреждала, что надо соблюдать диеты. Почему ты не послушал? Бла-бла-бла, всё не так уж плохо. Но зато я не забыл утром обновить вставку памяти. Врачи распахнули дверь офиса Рамона. Джастина бросилась за ними через приёмную. где напуганные помощники замерли на своих местах, не сводя глаз с кабинета. Рамон лежал на полу перед тиковой скамьёй, на которой они только что сидели вдвоём. Падая, он ударился о резной подлокотник, и кровь из глубокой ссадины под глазом уже успела пропитать ковёр. Мичен, главный помощник Рамона, стоял на коленях рядом с ним со слезами на глазах. Чуть поодаль валялся опрокинутый стакан. Пролитая вода смешалась с кровью. Один из медиков решительно отодвинул Миччино и затем расстегнул одежду на груди Рамона. Остальные начали ловко прикладывать к телу пластиковые модули. Модуляторы Санбота в тот же спряжали к телу Рамона сразу несколько инжекторов. Джастина, остановившись позади коляски, изо всех сил старалась придать своему лицу спокойное выражение. Она видела, как трудно Рамону дышать. Каждый раз, когда грудь слабым толчком поднималась, он невольно морщился. По щеке попала злапенистая струйка слюны. Затем их взгляды встретились. "Тонья Гал займёт моё место во главе африканской группы", со свистом прошептал он. "Сенатор, вам нельзя разговаривать", сказал врач. Медики закрыли лицо Рамоно кислородной маской, но он сумел её отодвинуть. Присматривай за ней. сказал он пристально глядя на Джастину. Врач решительно надвинул кислородную маску. Сенатор, у вас второй сердечный приступ. Второй? вырвалось у Джастины. Она здорово разозлилась, но и испугалась не меньше. Рамон с грустью взглянул на неё поверх маски. Мы намерены ввести вам успокоительное, сенатор, продолжил врач. На этот раз вам крайне необходима процедура омоложения. Ваше сердце больше не выдержит, и в прошлый раз доктор вас об этом предупреждал. В виртуальном поле зрения Джастина появился текст: "Гал вам не союзник. Она стремится к президентству и не станет затевать разпрей не на этом уровне". "Я поняла", тихо ответила Джастина. "Прости меня. Я бы обязательно помог тебе, ты же знаешь. Обратись к Криспину, но будь осторожна". Это старый хитрый кабан. Дарами, я так и сделаю. Один из санботов ввёл иглу в сонную артерию Рамона. Тот быстро замегал. Приходи меня навестить, когда я снова стану молодым. Я буду навещать тебя каждый день, обещаю. Рамон рассеянным взглядом обвёл свой кабинет и закрыл глаза. До встречи через 18 месяцев. Ему потребовалось полтора дня, чтобы проникнуть в сеть огромного жилого массива на Парка-Веню. Самостоятельно это сделать он ни за что бы не смог, так что пришлось прибегнуть к помощи нескольких сообщников, лучше разбирающихся в манипуляциях с электронными системами, установленными людьми. Богачи очень серьёзно относились к своей безопасности и для охраны жилищ пользовались самыми передовыми и изощрёнными устройствами. После ввода фальшивых данных он подъехал к дому на такси. Под изогнутым козырьком широкого входа стояли два швейцара в традиционной форме: в белых перчатках и ливреях с бронзовыми пуговицами и эполетами. Оба молча отсалютовали, и он беспрепятственно прошёл сквозь вращающуюся дверь в просторный, отделанный мрамором вестибюль. Строгий на вид консьерж за полукруглой стойкой Бонни настолько приветливым, как швейцары. Пришлось назвать своё нынешнее имя и имя того, к кому гость якобы направлялся. Консьерж, проверив информацию по ежедневно обновляемому списку, всё же позволил себе улыбнуться и проводил гостя к одному из лифтов. Едва закрылись зеркальные двери, он приложил ладонь к точечному контакту и изменил настройки лифта. Кабина подняла его на сороковой этаж. Дверь в апартаменты сенатора Джастино Бурнелли представляла для его сообщников наибольшую трудность. Великое семейство установило в квартире собственную систему, ещё более надёжную, чем охрана всего дома. Гость терпеливо стоял снаружи, пока сканер не закончил работу, и затем щёлкнул замок, и дверь открылась. Он обошёл все комнаты, обставленные музейной мебелью и украшенные подлинными шедеврами искусства. Во время осмотра неосвещённой гостиной со столом из красного дерева, насчитывающим более 500 лет, началась ежедневная уборка. Из подсобной комнаты рядом с кухней выкатились десятки роботов и принялись чистить, пылесосить и полировать. Они не обращали на пришельца никакого внимания и лишь объезжали его ноги, пока он продолжал осмотр. В резиденции не было постоянных служащих. В случае необходимости Джастина Бурнелли привозила их с собой из семейного поместья тюльпанов в округе Рай. Но чаще всего она оставалась здесь на ночь одна. Когда она вернётся, её будут сопровождать несколько телохранителей, либо из службы сената безопасности, либо из семейной охраны. Они станут искать источники внешней угрозы. Ему остаётся только дождаться, когда всё успокоится. В конце концов он решил, что лучше всего поджидать сенатора в её собственной спальне. Он устроился на кровати и начал бдение. Ожидание продлилось больше 24 часов, а потом в систему резиденции поступил закодированный приказ сенатора разрешить доступ в квартиру бригаде техников и службы безопасности. Они прибыли 2 часа спустя. Три человека, каждый с парой чемоданчиков, наполненных дополнительным оборудованием для совершенствования системы охраны. Благодаря сенсорным датчикам он мог наблюдать, как они оставили машину в подъёмном гараже и воспользовались служебным лифтом. Пока техники поднимались на сороковой этаж, он прошёл в кухню. Встроенный в стену холодильник представлял собой двухметровый металлический шкаф с двойными дверцами. Гость распахнул их, быстро выложил продукты, затем снял полки и прислонил их к одной из стенок. Пакеты с продуктами легли на дно холодильника. Даже после этого там осталось достаточно места для человека. Для поддержания температуры тела он активировал защитное поле, включив его на самую малую мощность. И затем уселся на продукты и закрыл за собой дверцы. Он услышал, как вошли техники. По следом вкатились чемоданчики с оборудованием. Боже, ты только посмотри, сказал один из рабочих. Можно подумать, здесь живёт кто-то из древней королевской семьи. Оцени вид из окна. Чёрт, я даже в Высооне встречал ничего похожего. Богатые ублюдки, все они одинаковые. Эй, парни, мы пришли сюда работать. Меньше морали, больше дела. Ты говоришь как один из них. Скорее, как один из их помощников, сенаторы, с которыми я встречался, оказались не такими уж и плохими людьми. Меня от них тошнит. А знаете, Пяла, они меняют по четыре девки в неделю. Она выбирает девчонок с разными отклонениями из третьей зоны. Они даже числятся в её смете как расходы на развлечения, а оплачивают всё налогоплательщики. Шутишь? Правидники ещё хуже. Ты видел, как Даннла обходится со своими служащими? Техники прошли вглубь квартиры, производя расчёты и составляя схемы установки. Усиление системы безопасности заняло у них 7 часов. За это время они поставили дополнительные модули, состыковали их с уже существующей цепью, включили новые сенсоры и обновили программу управления. Гость не имел возможности активировать собственные сенсоры, чтобы определить специфику установленной аппаратуры, но услышал вполне достаточно, чтобы понять принцип её работы. Информация о любом пассажире лифта мгновенно передавалась в службы безопасности Сената. Проверка касалась и пролетающих мимо окон птиц, и даже за людьми, находящимися внутри квартиры, велось постоянное наблюдение. Новые сканеры работали в активном режиме. Гостя от них защищали лишь металлические стенки холодильника. Если бы он решил выбраться, немедленно раздался бы сигнал тревоги. Он даже не мог выйти в киберсферу, чтобы известить своих сообщников. Система засекла бы передачу, и новая программа перенаправила бы вызов в службу безопасности Сената. Всё, что оставалось это сидеть в холодильнике. Он не огорчился. Он проник в нужное место, его не обнаружили, а запасов еды хватило бы на несколько дней. Существо, когда-то бывшее брюсом Макфостером, уселось на полу и стало поджидать жертву. Новость о внеплановом уходе сенатора Рамона ДБ на процедуру амеложение в то утро обсуждалась на большинстве информационных каналов. Алек Хогон вывел на настольный экран Алессандро Баррон и приглушил звук. На месте с ней в студии находились три Вашингтонских аналитика, пытавшихся обсудить возможные последствия. Разговор получился не слишком оживлённым. Сенаторы в некоторой степени пришли к единству перед лицом угрозы праймов, экономические и общественные события на этом фоне отошли на второй план. Рассматривался только один вопрос лидерство в африканской группе. И здесь первенство почти единогласно отдавалось Тонье Галх, хотя династия Манделла до сих пор ещё не сделала публичного заявления в её поддержку. Тарло, едва постучав в дверь, вошёл в кабинет. Шеф, есть кое-что, и вам необходимо это услышать. Давай, ответил Хоган, и его лдворецкий заставил Алессандру Баронну молкнуть. Он до сих пор не понял, почему Паула Мион настаивала на слежке за ней. Шоубаран всегда была отлично подготовлена, содержала не только подробные отчёты о ходе боевых действий, но и обычные бытовые сплетни, свидетельствующие о контактах ведущей с политиками самого высокого уровня. Её сотрудники впивались в любые признаки скандалов или финансовых афер не менее цепко, чем лучшие полицейские детективы. Но всё это ещё не повод для постоянного надзора. Несмотря на уверенность адмирала объявившего запрос провокаций, инспирированной семьёй Бурнелли, Алек не мог в это поверить. Пауло Мио не тот человек, чтобы подчинять свои действия чьим-то интересам. Именно поэтому он и распорядился вести наблюдение должным образом. Политика политикой, но в конце концов это может привести их к каким-то результатам. Алик хотел, чтобы парижский отдел получил свою долю похвалы. А если окажется, что слежка просто отвлекающий манёвр, Алико Хогана не смогут обвинить в распылении ресурсов. Тарлос с широкой улыбкой на загорелом лице уселся перед его столом. Ордер на проверку компании Шау Хеминкс дал результаты. На этот раз у нас могут появиться более крепкие нити. Деньги поступили в обмен на государственную облигацию правительства ДРНГ, допускающую передачу другому лицу. Её номинал 1 млн земных долларов. Эту бумагу можно предъявить где угодно, но для погашения требуется внести код авторизации. Облигацию предъявили в финансовой компании "Натолки". Согласно тамошним записям, код авторизации был введён в офисе дирекции. А я и не знал, что люди ещё пользуются подобными методами. Шеф, в финансовых кругах пути движения денег ещё более запутанны, чем на подпольном рынке оружия. Почему просто не воспользоваться одноразовым счётом? Такие счета действуют не продолжительное время. К тому же, мы при наличии ордера можем добраться до них. А облигации ДРНГ были выпущены 30 лет назад. Насколько это безопасно? Хранители считают, что никакого риска нет, но тут они ошибаются. Казначейство ДРНГ давно прославилось своим нежеланием предоставлять доступ в архивы силам правопорядка. Но при сегодняшней ситуации необходимо обратиться непосредственно в казначейство, хотя бы через министра финансов. Я думаю, адмирал может устроить такой запрос. И надо бы поинтересоваться у них Не продавали ли они подобные облигации одному и тому же лицу? Хорошо, я над этим подумаю. Он перевёл взгляд на экран, где продолжалось шоу Барн. В студии для интервью появился сенатор Лики. Вместе с ведущей они казались такой беззаботной парочкой, что можно было предположить, будто у них там романтическое свидание. Как ты думаешь, сколько ещё продлится эта охота за сокровищами? Тарло слегка пожал плечами. Честно говоря, я не припомню, чтобы у нас когда-нибудь было сразу три звена одной цепочки. Может, с облигациями нам повезёт больше? Рано ещё говорить. Ну ладно. Алику хотелось услышать, что они на пороге решающего прорыва в раскрытии дела, что вся финансовая сеть хранителей вот-вот проявится, и те лишатся возможности активно действовать. Ребячество. Сердито одёрнул себя Алек. Он перевёл взгляд на прозрачную стену, за которой находилось рабочее помещение. Больше половины столов пустовали. Как справляется Рэнэ? Данушев, вы и сами знаете, что она один из наших лучших следователей. Хорошо, я оценю преданность. Алек приветливо улыбнулся. А в марсианском деле есть какой-нибудь прогресс? Ну вы, но абсолютно никакого. Никто не в состоянии догадаться, для чего хранителям потребовались метеорологические данные. Мы передали этот вопрос специально созданной комиссии, присовокупив список перехваченного на Бунгейте оборудования. Я полагаю, эти два направления как-то связаны между собой, верно? Может, мерсианская информация поможет понять, каково предназначение компонентов генератора силового поля? Хорошая идея. Тарл опять улыбнулся. Это было предложение РН. Довольно. Олег добродушно усмехнулся, признавая своё поражение. "Ну теперь убирайся отсюда и займись работой. Результаты переговоров по облигациям ДЭРНГ я сообщу тебе до конца рабочего дня. Спасибо, шеф". Его интонация почти убедила Олега в том, что Тарл его уважает. Этот переулок находился в самом запущенном районе Парижа узкий и убогий он ничем не отличался от десятков таких же переулков в пределах квадратного километра с обеих сторон поднимались высокие коммерческие здания зияющие ничем не прикрытыми окнами и металлическими решётками погрузочных эстакад примерно в середине переулка находилась маленькая дверь собранная из ореховых брусьев, выкрашенная в серый цвет и защищённая изнутри силовым полем. Днём могло показаться, что за ней склад какого-то древнего магазинчика, но дверь постоянно оставалась закрытой. На самом деле, это был вход в клуб, хотя и без вывески снаружи. Если бы кто-то посторонний попытался туда войти, его ни за что бы не впустили, сославшись на несоответствующий внешний вид. К половине 3 утра вдоль грязных стен выстраивалась очередь оптимистов. Очаровательные, важные, знаменитые и просто богатые люди шаркали ногами, проклинали холод и унижение, поглощали, вдыхали и вводили в кровь все известные виды наркотических средств, молились под стенами и ждали, что каким-то чудом смогут пройти внутрь. Но чуда не происходило. Непримечательную дверь охраняли двое огромных вышибал, обнажённых до пояса, чтобы все могли видеть блестящие хромом выпуклости их усиленных мускулов, придающих им сходство с ретрофутуристическими киборгами. Паула нигде не задерживалась, она шла вдоль очереди, вызывая в равной мере враждебное и восхищённое бормотание ожидающих. Один из вышибал приветливо ей улыбнулся и приподнял бархатный шнур. Желаю приятного вечера, мисмео громогласным шёпотом пророкотал он. Спасибо, Печ, ответила она, проходя мимо. Громила был почти вдвое выше неё. Грохочущая внутри музыка была громкой почти до боли. Чёрные стены, пол и потолок создавали темноту, вызывая желание прищуриться. Потом в глаза вдруг ударяли ослепительные лазерные импульсы из установки диджея. Помещение так плотно было набито телами, что протискиваясь мимо, Паула чувствовала на себе чужой пот. Жара здесь стояла как в Сахаре, а напитки стоили непомерно дорого. В тесноте на танцполе посетители могли лишь извиваться, имитируя секс, кроме пятерых в самом центре, которые ничего не имитировали. Ни один из посетителей не выглядел старше 25 лет. На парнях красовались шикарные костюмы, На девушках последние модели дизайнерских платьев. Паула энергично проложила себе путь к бару. Хорошо хоть ей не пришлось надрывать горло, заказывая напиток. Бармен приветливо кивнул ей и моментально смешал коктейль "Персиковый закат". Она сделала глоток и, привстав на цыпочки, взглянула в зал поверх вычурных причёсок. Среди образцов высокой моды форму тартатаыскать было не трудно. Ещё 2 минуты толкатни, и Паула оказалась рядом с ним. "Привет!" пронзительно крикнула она. Высокая темнокожая девица, трущаяся вокруг тарлы, хищно усмехнулась. На её потрясающе красивом личике мина серийного убийцы казалась абсолютно неуместной. "Босс?" усмешка тарлы была полна радостного изумления. "Надо с тобой поговорить." Он наградил темнокожую подружку платоядным поцелуем и что-то прокричал прямо ей в ухо. Девушка неохотно кивнула, бросила на Паулу ещё один убийственный взгляд и заковыляла прочь на высоченных каблуках. Паула и Тарло пробились к концу барной стойки. Паула физически ощутила, как от адской жары обезвоживается организм, и заказала себе ещё один такой же коктейль. "Как поживаете?" крикнул Тарло. Привожу в ярость адмирала Колумбия. Тарло поднёс к улыбающимся губам запотевшую бутылку бразильского пива. Самое классное занятие во всей галактике. Наверное, мне необходима кое-какая помощь. Босс, вы же знаете, что вам лишь нужно сказать, в чём проблема. Есть одно старое дело, и я хочу, чтобы ты в него заглянул. Помнишь ограбление дома Боуза? Это произошло ещё до полёта второго шанса. Смутно. Но мы всё там проверили и ничего не нашли. Но теперь я сомневаюсь. В деле фигурировал благотворительный фонд Cox, а он может оказаться подставной фирмой для отмывания денег. Я подозреваю, что им пользовался преступный синдикат, связанный с политиками. Вы уверены? Только мы начали расследование, как трое его попечителей скрылись. Не мог бы ты просмотреть финансовые отчёты, хранящиеся в деле в парижском отделении? Что я должен искать? Любые нестыковки. У меня есть независимый финансовый эксперт, следящий за текущими делами фонда, но надо выяснить, когда всё началось. В официальных документах могут быть какие-нибудь подделки. Если окажется, что это так, то отчёты в досье парижского отделения станут моей единственной уликой. Ладно, я займусь этим завтра же. Спасибо. А что вас привлекло в этом вопросе после столь долгого перерыва? Явный намёк одного из информаторов. Из-за него мы и вышли на Барн. Она тоже замешана. Мой информатор утверждает, что она обеспечивает маскировку, но мы не уверены. Пока не уверены. И Тарла, не говоря об этом Хогону и остальных. Колумбия уже пытался меня остановить. Мне нужны доказательства, а не помехи. Хоган, представление не имеет что происходит в отделе. Не беспокойтесь, вы можете на меня положиться. Она наградила его сестринским поцелуем в щёку. Спасибо. А теперь тебе бы лучше вернуться к своей подружке, а то я могу не а то я могу не дожить до утра. Паула посмотрела ему вслед. Тарло ввинтился в плотную толпу. и быстро протолкался к нетерпеливо поджидавшей его девушке. В груди Паулы растаял ледяной ком напряжённости. Похоже, Тарло решил помочь ей по старой памяти, или же он превосходный актёр. Ждать осталось недолго. Скоро она узнает это наверняка.